«И никакой он не Кирилл! Зачем же солгал девчонке, зачем назвался чужим именем? Если бы у него не было сомнительных намерений, он назвался бы Евгением. Или машина не его, водит по доверенности? И телефон тоже не его, а чей-то в данном случае владельца машины? Такое бывает сплошь и рядом. «Тетя Настя, сегодня праздник, нигде никого нет» вряд ли я что то смогу еще узнать а ты ножками макс ножками а не по телефону насмешливо посоветовала она упрямый пасьянс никак не желал сходиться но настя с удивлением обнаружила что тупое карточное занятие помогает скоротать время напряженного ожидания и даже снимает нервозность вряд ли максиму что то удастся сегодня сделать но вдруг в последний раз он позвонил уже около одиннадцати. «Евгений Александрович Любченко больше года не живет в России, вернее, бывает короткими наездами», — сообщил заточный младший. «У него какой-то бизнес по части горючки в США, и ему слегка за пятьдесят. Это никак не может быть Лилин знакомый. Ничего более подробного узнать не удалось. Сведения от соседей по месту прописки. Никого из семьи нет, квартира пустует. Значит, он оставил машину и телефон приятелю, и этот приятель вполне может оказаться и Кириллом, и Иваном, и Федором, и Альбертом. Теперь нельзя утверждать, что он назвался Лили вымышленным именем так, может быть, нет у него никаких плохих намерений в отношении девушки? Может, зря она, Настя, гонит волну, заставляет Максима что-то выяснять, нервничает? Ничего Лиле не угрожает, никто ее не тронет. Но ведь фотография! Зачем Кирилл, или как там его зовут на самом деле, послал ее Лозинцевой в Баден-Баден? Или все просто? Лозинцева? Его знакомая, родственница, двоюродная сестра, наконец. И он счел нужным показать ей фотографию девушки, с которой познакомился. Опять вопросы, одни вопросы, кругом вопросы. И еще эта тревога, которая не отпускает ни на минуту. Нету Насти чутья, это всем давно известно, и тревога не может быть вызвана интуитивным предчувствием беды. Где-то есть логическая связка, которую Настя упустила, но которую не упустило ее подсознание, вот отсюда и тревога. Подсознание настойчиво твердит ей «думай, ищи, ищи, думай», а она вместо этого пасьянцы раскладывает. Часиков все еще работал за компьютером. Настя тихонько постелила постель и легла, уставившись в потолок. Мыслей не было, была какая-то пыльная усталость. Но и сон не приходил. От телефонного звонка она вздрогнула. «Настюша, ну что же ты не звонишь? Мы с Дашкой место себе не находим. Узнала что-нибудь?» Господи, Саня! Она совсем забыла, что обещала ему перезвонить. Но ничего утешительного она сказать пока не может. Узнала, но пока никакой ясности. Лилю фотографировал какой-то мужчина, который с ней познакомился в метро. Сейчас он в отъезде. Фамилии его она не знает. «Саш, а Лозинцева что-нибудь про себя рассказывала? Не про свою московскую жизнь, а про нынешнюю».